Ноябрь 2002 год. Окрестности Линья-Нинкуэ. Отшельник. Встретить здесь, совсем не близко от сумрака сумеречных волков, было удивительно. Я хотел потянуться за луком, но снор будто спиной почувствовал мое движение. Поднял руку, призывая меня не делать лишних движений. Несколько минут эльф осматривал меня и эльфорка. Заговорил он на эльфийском языке. Как я понял, далее Снор знал язык эльфов. Да и я, в принципе, знал, но говорить об этом не торопился. «Мне интересно, что делают вместе человек-эльф и эльфорг. А еще я хочу услышать, зачем вы пришли в мой лес?» Голос эльфа был чуть-чуть грубоватым, даже с хрипотцой. «Мы бежим от Углакхана, ищем защиты», — ответил Снор. «Углакхан не войдет в леса Элди». «Элди, эльфы. Перевод с эльфийского языка». «Ему никто не позволит, но хан может назначить выкуп. Тогда Элди сами притащат вас к хану», — произнес отшельник. «Потому мы пришли к тебе. Эльфы не посмеют что-то забрать из твоего леса. Нам нужно отсидеться некоторое время, чтобы страсть к погоне стихла. Потом мы уйдем к имперцам». «Этот человек лекарь, очень сильный лекарь. Разреши нам остаться здесь», – попросил снор эльфа. Отшельник внимательно стал рассматривать меня. Через пару минут он достал какое-то кольцо – через который еще с минуту рассматривал, но только меня. Как я понял, в руках эльфа был какой-то артефакт. «Хорошо, но вам придется поработать на меня. Будете ловить рыбу, здесь в округе много озер. Езжайте по этой тропинке, через 500 шагов свернете влево, к озеру. Там есть старые хижины. Вы их почините, там и поживете». «Позже я буду спрашивать, а вы отвечать. Тогда я вас не прогоню из этого леса», – произнес отшельник. Воронвэ развернулся и пошел вглубь леса. Сумречные волки последовали за ним. Только теперь я смог спокойно выдохнуть. «Не знал я, что волков сумрака можно приручить», – дрожащим голосом вымолвил я. Сердце в моей груди скакало так, будто готово было выпрыгнуть наружу. Мы двинулись дальше. Количество шагов считал Снор. В нужном месте он махнул рукой. Мы спешились, так как ехать верхом стало неудобно. Мешали ветки деревьев. Примерно через полчаса мы вышли к крупному озеру. В километре от берега я смог рассмотреть остров. Снор перехватил мой взгляд. «Там живет Воронвэ, насколько я слышал. На этот остров нет хода никому», — пояснил Снор. Мы осмотрелись. На берегу заметили несколько ветхих хижин. «Хозяин, я займусь хижинами, приведу их в порядок. Если тебе нетрудно, нужно обиходить лошадей. расседла и помой. Потом отпустим их пастись» а я заодно приготовлю нам ужин. «Снор, обращайся ко мне по имени, ну или просто князь!» Попросил я своего спутника. Эльфорг произнес несколько раз слово «князь», но получалось без мягкого знака. Звучало немного непривычно «князь». «Тогда буду называть тебя хан, мне так привычный!» Согласился Снор внеся некоторые поправки. Мы взялись за дело. Я достаточно быстро помыл лошадей, обтирая их пучками травы и поливая водой из озера. Как выяснилось, у Снора имелся в запасе топор. Он занялся ремонтом крыши одной из хижин, которая была в более целом состоянии. Закончив с лошадьми, я прошелся по другим хижинам. Нашел рыболовные сети. Обойдя кусты на берегу, обнаружил лодку. Даже весла имелись. В прошлой жизни мне много чего доводилось делать. Как минимум, забросить сеть для ловли рыбы не являлось для меня проблемой, что я и сделал. Пока я возился с установкой сетей, Снор закончил ремонт крыши. Пока не стемнело, мы проверили сетки. Улов порадовал. Хватит на рыбный суп. Даже закоптить на костре крупные рыбины получится. Поужинали рыбой и сухарями. Пили не просто воду. Снор пробежался по лесу, собрал какие-то травы и заварил травяной чай. Отшельник в этот день у нас не появлялся. На следующий день Снор продолжил заниматься ремонтом хижины, а я занялся рыбной ловлей. Соли у нас было достаточно. Я задумал засолить некоторое количество рыбы. Тем более нашлась старая бочка под это дело. Чем мог, я помогал Снору в ремонте хижины. Потом прошелся по лесу с целью сбора трав. Я неплохо выучил список лечебных трав в академии. Уж для чая точно смогу набрать. Жердями... Жерди. Шест из длинного и тонкого ствола дерева. Снор закрыл все щели в хижине, отремонтировал двери и занялся очагом. Печи и очаг нужны не столько для обогрева, сколько для сушки одежды и готовки пищи, хотя готовить пищу можно на артефакте огня. У меня появилось свободное время, и я занялся тем, что решил зачаровать большинство стрел. Отшельник появился ближе к вечеру. Он принес с собой два ящика, похоже это были инструменты. Я сидел в это время на крыльце, занимаясь стрелами. Воронвэ поставил ящики на землю, присел на бревно, что валялось в пяти метрах от меня. Он поставил свой посох перед собой и стал задумчиво меня разглядывать. Я тоже молчал, ожидая когда отшельник сам заговорит со мной. В это время Из ремонтируемого дома вышел Снор. Эльфор не сразу увидел отшельника, заговорив со мной. «Хозяин, я почти закончил ремонт нашего убежища». В этот момент Снор разглядел эльфа и замолчал. Варанве ухмыльнулся, как-то странно посмотрел на Снора, вновь перевел взгляд на меня. «Так, так, так...» Но если Эльфорг назвал человека хозяином, такое может значить только одно. Ты, человек, спас жизнь этому полукровке. Теперь он взял на себя обед по возвращению долгой жизни. Хотя меня это особо не волнует. Я принес нужные инструменты. Вы должны хорошо отремонтировать эти хижины. Эльф замолчал, о чем-то размышляя. Я вспомнил, что эльф ходит в сопровождении волков сумрака и начал осматривать ближнюю территорию. Вскоре заметил, как в дальнем конце поляны в лесу блеснули глаза хищников. Понятно, волки следят за нами. Стоит эльфу подать сигнал, мы даже мяу сказать не успеем. Снор, скорее всего, не заморачивал себя такими вопросами, Он подошел к принесенным ящикам с инструментами. По-хозяйски их осмотрел, забрал и вернулся в дом. Видимо, решил не терять время на болтавню. Тем временем Варан В. продолжал меня осматривать. Хотелось спросить, чего он так пристально смотрит на меня. Но я решил тоже выдержать паузу. «Скажи мне, человек, из какого ты рода, кто были твои предки?» Нарушил молчание старый эльф. Сначала я не хотел рассказывать о себе, кто знает, как использует этот эльф мою личную информацию. Молчание затягивалось. «Вы пришли на мою землю. Я разрешил вам остаться, так?» Вновь заговорил эльф. Я кивнул головой. С этим не поспоришь. Отшельник действительно предоставил нам кров. Законы гостеприимства не позволяют мне нанести тебе и твоему спутнику вред. Не вижу смысла в твоем молчании. Рано или поздно я узнаю, какие такие беглецы ко мне пожаловали. Тогда между нами может состояться совсем другой разговор». «Проще добиваться доверия сразу. К тому же я могу много подсказать в науке магии», — продолжил говорить эльф. «Так-то Воронвэ прав во многом. Что я потеряю, если расскажу ему о себе?» Я продолжал размышлять, не отводя взгляда от эльфа. Чтобы как-то продолжить разговор, я решил спросить у эльфа о природном климате. «Скоро наступит холода, в этих краях есть снег?» Спросил я, продолжая размышлять о том, говорить мне о своем роде или нет. «Я бы скорее назвал такое явление природы сезоном дождей, хотя в зимние месяцы будут снегопады с мокрым снегом и дождем. Что люди знают о том, как изменился климат в этом мире после появления разломов?» Спросил меня эльф. «Холодные зоны планеты сместились в западное полушарие. На американских континентах гораздо холоднее, чем у нас в восточной части планеты», – ответил я. «Я кое-что знал от сестры, которая заканчивала общеобразовательную школу. Ведь сам я не учился в такой». Попал в тело Егора Соколова, когда он уже закончил школу. «Все верно». Когда открылись разломы, а я их называю проходы, планета изменила свое положение в пространстве. Полюса сместились, потому в этих землях нет холодной зимы. Зато много дождей даже в степи. А иначе она бы превратилась в пустыню. Выделился знаниями эльф. О климате и прочих природных явлениях говорили час. «Для себя я сделал вывод, что Воранве больше ученый, нежели отшельник. Он, видимо, заговорил меня настолько, что незаметно для себя я рассказал о роде Соколовых то, что знал. «У вас в роду должны быть летописи. Ты когда-нибудь читал их?» Задал неожиданный вопрос эльф. «Признаться к своему стыду, я даже не знал, что такие летописи должны быть». «Я увлечен магией лечения жизни людей. Мне гораздо интереснее находить новые способы и заклинания в этом направлении», — выкрутился я, чтобы скрыть свои пробелы в знаниях. «Я обнаружил в тебе два дара — лекаря и силы духа. Очень необычно для расы людей, хотя вполне возможно», — задумчиво произнес Воронвэ. Я вопросительно уставился на эльфа, ожидая, что он продолжит что-то говорить в этом направлении. «У кого из вашего рода был дар силы духа? Что ты знаешь об этом?» Задал очередной вопрос эльф. «Я пожал плечами. Что я мог сказать? Я вообще считал, что такой дар появился у меня благодаря тем зельям, что я принимал по собственному разумению». Твои пожимания плечами говорят мне, что тебе об этом ничего не известно. Поговорим об этом позже. Думаю, у нас будет еще много времени для разговоров. А сейчас я хочу побеседовать с твоим спутником. Закончил нашу беседу эльф. Воронвы позвал Снора, и когда тот вышел из хижины, забрал его с собой. Интересный расклад получается. Эльф явно что-то знает, а может даже видит. Ведь я ничего о нем не знаю, только со слов Снора, что эльф – отшельник и ученый. Так, размышляя о ситуации, в которой я оказался, я отправился в лес. Чтобы собирать травы, заодно посмотрю на ботанические богатства этого леса. Ноябрь 2002 год. Окрестности линии Нинкуэ – Эльфворк Снор. Снор шагал за эльфом. Он даже не пытался предполагать, о чем будет спрашивать Воронве. Они вышли на берег озера. Отшельник присел на край своей лодки. Снор остался стоять. «Назови свое имя и имя своих родителей, хотя бы матери», – спокойным тоном велел эльф. «Отца не знаю, а мать звали Аноире. Она была лучницей на границе. Ее захватили орки, насиловали, чего она понесла и родила, то есть меня», ответил Снор, продолжая стоять. Эльф несколько раз повторил имя эльфийской женщины, которую назвал Снор. Воронвой явно что-то пытался вспомнить. «Тебе примерно лет тридцать, ну или около того». Спросил эльф. Тридцать Коротко ответил эльфорг. Кажется, я знал твою мать. Мне известны истории на границе, когда погиб целый отряд эльфов в стычке с орками. Странно, что оно и ранее убило себя. Обычно пограничные отряды эльфов не сдаются в плен живыми. Расскажи мне о своей дальнейшей жизни, а также о том, как ты стал... «Слугой человека», – велел эльф. Снор повиновался. Он прекрасно понимал, что помощь отшельника необходима. Пока беглецы в землях отшельника, их никто не тронет. Как только они покинут этот лес, их могут схватить отряды эльфов и очень даже запросто за вознаграждение вернут оркам. Эльфы не жалуют полукровок, как, впрочем, и людей. Снор рассказал все, что знал о своем детстве, о том, как он попал к Фатбугу, а также о том, как лекарь спас его, хотя Снор уже готовился встретиться с духами. «Хорошо, я помогу вам. Пока занимайся ремонтом строений, что делать дальше, я расскажу позже». После этих слов Воронве оттолкнул лодку от берега и поплыл на свой остров. А Снор вернулся к лекарю. «Ноябрь 2002 год. Окрестности Линья-Нинкуэ. и Человек». «Моя жизнь и жизнь Снора превратилась в бесконечную работу. Утром мы завтракали, потом топали заниматься ремонтом хижин. Кроме этого, эльф поручил нам строить кормушки для животных. Он, видимо, прикармливал лесных зверей, в зимние периоды. Я настоял, чтобы мы с моим слугой приходилось мириться с исполнением снором долго жизни, занимались активно физическими упражнениями, делали зарядку до завтрака, а потом вечером перед ужином. Так как ошейника на мне не было, я занимался медитациями. После обеда выходил в лес за сбором трав, а снор оставался в лагере, плотничал, Готовил доски, бруски для ремонта хижин. Он даже взялся отремонтировать две лодки, что мы нашли на берегу. Прошла неделя. Эльф все это время не появлялся в нашем лагере. Варанвэ пришел на восьмой день. «Я уйду на Большой Торг. Вернусь через десять дней. Не заходите близко к границам моего леса». Мои земли охраняет стая волков сумрака. Если вожак и его самка вас видели и получили от меня приказ вас не трогать, то остальная стая почти дикая. Они охраняют вход и выход с моих земель. Не хочу, вернувшись, обнаружить остатки от ваших косточек». Предупредил нас эльф. После его ухода мы занялись тем же, чем занимались всю прошедшую неделю. Для некоего разнообразия ловили рыбу в озере, солили в бочках. Это тоже одно из заданий отшельника. В общем, он нас эксплуатирует по полной программе. В один из дней для меня произошло приятное событие. Я занимался сбором трав. Далеко не удалялся. Отошел от лагеря километра на три, может, четыре. Пока шел, собрал целый гербарий. Присел на одном пеньке, чтобы разобраться, чего я такого набрал. Начал сортировать растения, то, что пойдет для чая или травяных отваров, в одну сторону, а то, из чего можно сварить лечебные микстуры, в другую кучку складываю. В этот миг я успел заметить что-то вроде молнии. Нет, конечно, не электрический заряд, а быстрая тень. Тут же в мою грудь врезался комок шерсти. Толчок произошел такой сильный, что я свалился с пенька прямо на спину. Буквально сразу мое лицо начали облизывать. «Черт бы тебя побрал, хан! Так недолго меня заикой оставить, если будешь так неожиданно нападать!» Громко воскликнул я, обнимая своего питомца. Ну, конечно же, это был мой питомец Ханурик. Радуется как сильно, так и вертится в моих объятиях. На радостях я заговорил со своим другом и питомцем в полный голос. Вот бы кто-то увидел, наверняка бы очень удивился, что я говорил со звеком. Ты где пропадал, бродяга? Я уж думал, что ты погиб на той... «Магической мине!» – радостно восклицал я. «Наконец-то, хозяин, я нашел тебя! Если бы только знал, сколько мест мне пришлось проверить, прежде чем встал на твой след!» – прозвучало в моей голове. Тут же я вспомнил, что мы можем общаться мыслями, сразу перешел на мысленный обмен. «Расскажи, что произошло после того, как взорвалась мина?» – начал я расспрашивать хана. После того, как бабахнуло, мне стало очень больно. Я с испугу трансформировался на безопасное расстояние. Мою шкурку слегка подпортили. Сутки я отлеживался в камышах на берегу реки, стараясь залезать в свои раны. Когда кровь перестала течь, я прыжками отправился к бриз. Но силы меня постоянно оставляли. Приходилось долго отдыхать и снова прыгать а потом я узнал, что тебя похитили. Сразу пустился на поиски». Судорожно рассказывал хан о том, что произошло в тот день моего похищения. Не то, чтобы мне не нравилось, что меня мой пушистый зверек облизывает, но обслюнявил хан мое лицо конкретно. Я положил его на свои колени и начал подчесывать ему брюшко. А питомец следующие сорок минут Рассказывал о своих мыторствах в степи. Я его не перебивал. Вот честное слово, обрадовался как родному. «А когда твой след привел меня к этому лесу, я почувствовал запах волков сумрака. Хотел было с ними сразиться, но передумал. В другой раз задам им трепку. Прыгнул максимально, они меня даже не заметили. Так себе, караульщики». Храбрился хан. Крупноватый стал питомец, но за пазуху халат влез. Я больше не стал заниматься гербарием, решил вернуться к хижинам. Надо было видеть удивленные рожи снора, когда я ему показал ханурика. Я даже от души рассмеялся. Эльфорг выпучил глаза и открыл рот. Так и стоял несколько минут, пока я хохотал. Наконец Снор обрел дар речи. «Ну, надо же, ну, ничего себе! Разве так бывает? Это же прыгун!» Восклицал Снор, хлопая себя поляшком. «Ага, прыгун, а еще мой питомец и друг!» Добавил я, улыбаясь. При слове «друг» хан замурлыкал у меня на руках, словно деревенский кот, прищурился а мордочка довольная, будто банку сметаны сожрал. «И меня поразил хозяин. Я никого не знаю, кто бы смог приручить прогуна. Вот мое решение. Даю обед служить тебе, пока духи не заберут меня в свое царство», — поклялся Снор. «Я подумал, что теперь мне от него точно не избавиться». Любимой печенки для моего питомца не было, но он с превеликим удовольствием и абсолютно сумасшедшим аппетитом ел рыбу, особенно в которой была икра, Изголодался, наверное, бедняга, пока по степи меня искал. В эту ночь хан спал рядом со мной под плащом, которым я укрывался. Половину ночи мурлыкал. Варан В. вернулся на одиннадцатый день. «Он сразу зашел к нам. Мы в это время сидели возле реки. Я разбирал очередной гербарий из трав, а Снор смолил лодку, которую он починил. Даже весла выстрогал из досок. Хана в этот момент не было рядом со мной, он убежал куда-то в лес, охотится. А может, водяных крыс на реке гоняет, с целью добыть себе лакомство в виде печени». «Я на торге кое-что прикупил. Хочу посмотреть, как ты справишься с изготовлением артефактов. Можешь начать с простых, вроде светильника», — сообщил Воранве, выкладывая передо мной кости сумречных тварей и мелкие кристаллы, то есть жемчужины. «А мне что, жалко, что ли? Светляки я ему без проблем создам». Перебрав кости, решил, что не только светляки сделаю. Нам как раз такой в хижину нужен, но ну и лечебные артефакты получится сделать. Нарботенка несложная, в академии такая для первокурсников выдается. С артефактами справился за полчаса. Эльф не уходил, наблюдал за мной, но не вмешивался. Я положил перед отшельником два артефакта, он взял их в руки и очень придирчиво рассматривал минут пять примерно». «Не пойму, что за школа у тебя по каллиграфии?» «Каллиграфия. Искусство писать четким красивым почерком». «У людей вроде другая, хотя есть символы, которые рисуют люди, а есть, которые наносят эльфы». Задумчиво проговорил эльф. Я не стал ему ничего объяснять, просто пожал плечами. «Вроде как хочешь, так и воспринимай». Эльф немного подумал, достал из своего рюкзака еще костей и огненную железу. «Правда, я не понял, из какой твари эта железа». «Сделай боевой артефакт огня. Сможешь?» «Твоему приятелю вполне пригодится. Не для меня. Я и сам могу сделать любой артефакт», — предложил Варанвэ. «С боевым артефактом понадобится побольше времени». Я не только нарисовал на фрагменте кости символы огня, но и усилил их другими символами. А кристаллов закрепил аж три штуки. Воронвой взял артефакт. В этот раз он осматривал его минут десять. Хорошая работа. Сильный артефакт получился. Но снова не пойму, кто был твоим учителем. Я видел работу магов из Имперской Академии. У тебя другие символы. Варанвэ с любопытством уставился на меня. В этот раз я решил не молчать. Есть универсальный способ отметать все вопросы любопытных. Секрет рода. Рассказать не могу. Сам понимаешь. Ответил я на вопросительные взгляды эльфа. Варанвэ кивнул с пониманием. В который раз убеждаюсь, что к секретам родов в этом мире Относится очень серьезно. «Завтра утром я дам тебе инструменты, э, которыми может работать даже ювелир. Начни создавать боевые артефакты. Их можно продавать. Для вас обоих будет работа. Надо высадить особые растения в том месте, которое я укажу». Сообщил Воронве, встал, собираясь уходить но уйти у эльфа не получилось. В этот момент появился довольный хан. Вид у моего питомца, скорее всего, удивил эльфа, хотя выражение его лица не изменилось. Он некоторое время наблюдал за мной и моим питомцем, наконец хмыкнул и ушел к своей лодке, чтобы переправиться к себе на остров. На следующий день я получил инструменты. Поставленные эльфом задачи следовало выполнять, а именно заняться изготовлением боевых артефактов. Тот артефакт, что я делал, показывая свои умения эльфу, я передал Снору. Здоровяк покрутил в руках огненный артефакт. «Как мне это применять? Ведь я не знаю заклинаний», — удивился Снор. «Чтобы артефакт заработал...» «Смести верхнюю часть немного в сторону и направь на нужную цель», – предложил я. Снор провел манипуляции с моих слов. Из артефакта вырвался огненный шар средних размеров и врезался в пень, на который нацелился Снор. Произошло возгорание пня с элементом небольшого взрыва. «Ого! А мне нравится! Сколько раз можно использовать?» обратился эльфорг ко мне. «Три раза. Только верхнюю часть смещай, потом артефакт придется заряжать», — ответил я. В этот день я и Снор занимались высадкой растений. Нам указал эльф, где мы должны играть роль садовников. Как я понял, эльф искусственно высаживает лекарственные растения на своей территории. А я поначалу подумал, что здесь лекарственные растения размножаются естественным путем. Оказывается, эльф этим занимается долго. А вот сколько лет, даже затрудняюсь сказать. Декабрь 2002 год. Окрестности линия нинкуэ Рассказ Воронвэ. В хлопотах и заботах прошел месяц. Наступила зима. Как я ранее говорил, здесь морозов не бывает. Но дожди с мокрым снегом наводят тоску. В такие дни мы сидим в своей хижине. Я увлекся созданием различных артефактов. К этой работе стал привлекать Снора. Хочу заметить, что у Эльфорка неплохо получается. Особенно, когда надо что-то стачивать. В общем, руки у Снора растут из правильного места. Из тебя мог бы получиться хороший мастер артефактов. Или оруженик. Никогда не думал заняться такими делами. Польза, несомненная, произнес я, осматривая очередную заготовку, сделанную с нором. Я дал обед. Теперь ты, мой хозяин, что прикажешь, что и буду делать, пробурчал снор, сопя от усердия, делая очередную заготовку для артефакта. Вот же упертая натура, в который раз. Пытаюсь его убедить, что служить мне не обязательно, но, к моему сожалению, нужного результата добиться не получается. За время, что мы занимаемся артефактами, усовершенствовали свои луки, что достались нам трофеями от кочевников, которых Снор убил во время нашего побега. Я бы сам, может, и не взялся за такую работу, но оказалось, что Эльфорг умеет делать луки. Кочевников всех обучают такому мастерству. В том числе он может выковать меч или саблю, только кузница у нас под рукой нет. Чтобы луки получились артефактами, пришлось выпросить у отшельника несколько крупных жемчужин. Варанвей не пожадничал, выслушал нас, а на следующий день принес шесть крупных кристаллов. Те артефакты, что мы делали, он забирал. Наверное, продавал. Я не заметил, чтобы он постоянно куда-то бегал за товарами. Скорее всего, эльфийские торговцы сами приходят к нему. Зато у нас появились некоторые деликатесы в пище. Например, фрукты и овощи. В один из дней, когда на улице шел дождь с мокрым снегом, мы сидели в хижине. Я оценил старания Снора когда он отремонтировал очаг. Приятно, когда в такую мерзкую погоду от очага хижина наполняется теплом. Я сделал несколько артефактов светляк, чтобы было светло, ведь работа у нас кропотливая, а портить зрение нет никакого желания. Хотя для меня не проблема вылечить такой недуг, но ведь можно не доводить до этого». Ближе к обеду в нашей хижине появился Воронвэ. Переступив через порог, он стряхнул мокрый снег со своего плаща, прошел очагу и присел на скамейку. Отшельник некоторое время наблюдал за нашей работой. «Егор, я хотел поговорить с тобой по поводу твоего дара». Отшельник посмотрел на Снора. Снор, видимо, правильно понял взгляд отшельника, встал и направился к выходу. Но я остановил его. «Снор, ты куда?» Спросил я эльфорка. «Пойду в соседнюю хижину. Там у меня на просушке поленья, из которых наделаю стрел. Надо их расколоть на более мелкие палки», ответил Снор. «Я понял, что мой слуга по клятве не хочет мешать нашему разговору. Задерживать я его не стал. Посмотрим и послушаем, о чем хочет поговорить». Старый эльф, твой магический дар лекаря, артефактора и травника развивается постепенно. Но что ты думаешь о даре «Сила Духа»? Ну и что ты знаешь вообще о происхождении этого дара?» Эльф посмотрел на меня вопросительно. «Что я действительно знаю об этом?» «Только то, что мне рассказал Бриз, да еще записи свои передала» когда скопировала их с какой-то книги в своем клане. Но этого, похоже, ничтожно мало. Если хорошенько задуматься, то фактически ничего не знаю. Вроде был такой дар у эльфов, но постепенно исчез с течением времени. С чем это связано, непонятно. Знаю, что развивать силу духа можно в экстремальных условиях. Вроде как дар начинает расти. «Ну что, кстати, я заметил по своим наблюдениям», — ответил я. «Делаю вывод, что твои знания мизерные. Собственно, меня это не удивляет. Наука о магии у людей в зачаточном состоянии. Тысячи лет для магической науки просто мало». «Воронвы, сколько тебе лет на самом деле? И сколько лет ты изучаешь магию?» Решился я задать такой вопрос отшельнику. «Прошло больше шести веков, как я родился в этом мире. С ранней юности я хотел стать ученым, а на этой земле примерно 300 лет». Не сразу, но через минуту молчания ответил эльф. «Получается, что ты не одну сотню лет изучаешь магию. Можешь мне помочь с развитием силы духа? Может, у тебя есть древние книги?» «Кое-какие книги имеются. Возможно, я дам тебе их почитать, но они на эльфийском языке. Ты ничего не сможешь понять, человек». чего же? Я знаю эльфийский язык, как, впрочем, язык корков», — ответил я на эльфийском языке. Чем немало удивил Воронве. Даже выражение своего лица эльфу не удалось сохранить невозмутимым. Думаю, спрашивать тебя о том, кто был твоим учителем, бесполезно. Вновь отговоришь с секретом рода. Хорошо, я принесу тебе из своей библиотеки что-нибудь. Согласился эльф, такт кивнув головой. Мне же была интересна история силы духа. Чтобы наш разговор не закончился, я решил продолжить диалог. Ты спросил о том, что я знаю. «О происхождении дара? Может, расскажешь мне? Я с удовольствием послушаю». «Да, да, именно происхождение заключена истина появления дара у эльфов и его вырождение. Так будет вполне верно сказано», — задумчиво произнес эльф. Воронвы некоторое время помолчал, собираясь с мыслями, и начал говорить. Начну с мира, из которого мы пришли. Я имею в виду расы эльфов, орков и прочих. В нашем прошлом мире, который существовал несколько сотен тысячелетий, имели место быть вполне обычные отношения. Эльфы воевали время от времени с народом орков. В общем, ничего необычного. Однако в наш мир ворвалась новая раса. Имя той расы было Дамины. Домин, Раса народов темного мира. Вымысел автора. Очень сильные в плане магических познаний, но главное в том, что их цель – порабощать миры. Начал свой рассказ эльф. Как назывался ваш мир? Не воздержался я от вопроса. Мир, из которого пришли домины, назывался Мурдок. Мурдок мир, в котором жили Домины и Девины, уничтожен взорвавшейся звездой. Вымысел автора Наш мир имел название Трехморье Трехморье мир, в котором жили расы эльфов, орков и прочих народов. Вымысел автора Как прошли домины в наш мир, мы не знаем. В плане магии они были, конечно, сильные. Но эльфы тоже могли поставить кое-что в противовес захвату нашего мира. Однако мины пришли не одни. Они привели с собой армию Дэвинов. Это что-то вроде касты воинов из непонятного для нас мира. Дэвины обладали даром силы духа. Противостоять такому дару фактически невозможно. Хорошо обученный воин Дэвин мог в одиночку уничтожать десятки магов у эльфов. Шли годы, даже столетия нашего противостояния. Постепенно народы мира Мурдок отходили в резервации, оставляя земли своих предков. Что такое воин на войне? Он убивает, грабит и насилует женщин. Наши эльфийки не были исключением. Тем более, как ты знаешь, женщины у нас очень красивы. От таких насильственных связей появились дети, у которых зафиксировали дар силы духа. Именно тогда и начали наши ученые изучать такой дар в научном смысле. А домины имели такой дар силы духа? Не удержался я от вопроса. Нет, не знаю по какой причине, но у доминов такого удара не было никогда. Как минимум нашим ученым об этом неизвестно. На мины порабощали наши народы. Вот тогда и собрался Большой Совет Народов, где было принято решение найти проход в другой мир. Таким миром стала ваша планета. Сложными заклинаниями удалось открыть коридор, Некий портал, по которому мы и пришли в ваш мир. Из трех морей удалось выбраться не всем. Ушли только те, кто не успел стать рабами доминов». Эльф опять сделал паузу. «Я его не перебивал. То, что рассказывал отшельник, было действительно интересно. Я даже заварил травяной чай, чтобы эльф мог смочить горло». «Эти домины, что они из себя представляют?» Решил спросить я, так как эльф задумчиво молчал. «Что ты знаешь о демонах из вашей мифологии?» «Наверное, мало. Меня как-то не привлекает такая мифология про разные темные миры». «Ваши мифологии доминов называют демонами. Я даже видел картинки» которые изображают демонов. Такова фантазия людей. На самом деле есть что-то похожее в человеческих рисунках. Но вот рогов у доминов точно нет. Хотя для устрашения они порой носят шлем с рогами. Домины не уродливы, Если, например, сравнить их с орками. Женщина у них вполне симпатичны. Чем-то похожа на людей. Только цвет кожи красный. Ну или с оттенками красного. Иногда бывают цвета кожи доминов до да черно-красного. Получается, что именно вас нам надо благодарить за разломы. Так и есть. Закрыть коридор проходов у эльфов не получилось. В портал пошла темная энергия, а вместе с ней те самые жуткие существа, которых мы сейчас называем тварями сумрака. Эльф опять замолчал. Я его не торопил, но Варанвэ почему-то не продолжал рассказывать. Может, на него подействовали воспоминания о его мире, хотя сам-то он родился здесь. Насколько я понимаю нашу имперскую историю. Я решил его поторопить, но эльф вдруг встал и направился к выходу. ты же ничего не сказал о даре силы духа возмутился я поговорим об этом в другой раз сегодня я не готов переживать знания которые испытал мой народ ответил эльф и вышел из хижины ну вот надо нет кто так поступает разодорил мою любопытство и свалил старый пень Фух, как я зол я даже сплюнул от досады Через несколько минут, как ушел эльф, вернулся Снор, и мы вновь приступили к работе над артефактами».